Глава 22. Дорога на Киев, Украина На следующий день распогодилось, солнце сверкало, отражалось во множестве луж и водоемов. Слабенький ветерок не портил общего приподнятого настроения. Напарники по-настоящему наслаждались окружающим миром, спокойным и неопасным. Птички щебетали совсем по-весеннему, хотя листва опало со всех деревьев, и толстым прелым ковром услала засыпающую землю. После влажной и холодной ночи друзья дремали в тепле старинной «Волги», принадлежащей таксисту-участнику. Сарацин сгорбился на переднем сиденье, его голова подрагивала на каждой кочке. Он уснул. Санай расположился сзади. Время от времени он поглядывал по сторонам и за действиями водителя. Пожилой мужик не вызывал подозрений. Седые усы, потепанная куртка, желтые от табака пальцы, обычный дядька. До Киева он согласился вести лишь за двойную оплату, ссылаясь на то, что бензин нынче дорогой, а ему еще возвращаться придется. У друзей выбора не было, согласились сразу. Тот факт, что в этот ранний час им удалось быстро поймать тачку, можно было считать счастливым случаем. В запотевшем окне мелькали перерезки, серые деревеньки и прочие атрибуты обыкновенной загородной трассы. Нудная пустынная дорога яркими достопримечательностями не изобиловала. Напарники проехали не менее 30 километров, прежде чем на встречу попалась первая машина. Большой армейский усовик с тентованным кузовом лихо пронесся мимо, обдав «Волгу» плотным потоком стечного воздуха. Легковой автомобиль ощутимо качнуло. Сарацин приподнял голову, протестил горло, мельком посмотрел на напарника и спросил таксиста. — Отец, у тебя минеральной водички в машине нет, пить охота, прям как с похмелья. Через пять километров придорожное кафе будет. Там купите. Неприветливо отвлекнулся водитель. Я вам не магазин. У Сарацина от удивления приподнялись брови. Папаша, по-моему, я тебя вполне вежливо спросил. Нет никакого резона мне хамить. Кажется, мы тебе заплатили нормальные деньги и подвозить нас не заставляли. Водитель хмуро молчал. Друзья переглянулись. Дед явно нервничал они нужны мне ваши деньги, внезапно выклютывал водитель. Вот высажу вас сейчас и пойдете пешком до самого Киева. Санай принялся озираться. Здесь было что-то не так. Видимых причин для беспокойства не замечалось, но смена настроения пенсионера настораживала. Впереди показался небольшой мостик через очередную речку. Дорога плавно спускалась, поднималась на высокий противоположный берег и поворачивала за плотный лесок. Волга нырнула вниз, проскочила мостик и вылетела на Бугор. Сразу за поворотом на обочинах дороги справа и слева располагались два автомобиля. Первая машина, раскрашенная в служебные белосиние цвета, с мигалкой и гербом Украины, стояла со раскрытыми дверцами. В ней сидели люди. Один представитель закона топтался на улице, создавая видимость активной деятельности. Он махал полосатым жестом и топорщил густые усы для пущей важности. Вторую машину – серебристый «Форд» стонированными тонированными стеклами. Наверное, остановили ранее, еще до появления в поле видимости, Волги с водителем-пенсионером. Все двери автомобиля были закрыты, а через затемненные стекла нельзя было с уверенностью определить, есть в нем люди или нет. «Менты», — отчетливо признел водитель, — «сейчас остановят». «Валим или взятка?» — быстро спросил напарника Санай. «Сначала взятка, потом валим. Если деньги не возьмут, удрать будет трудно. Или все-таки пронесет, а...» Сарацин надел перчатки и выдохнул. «Санай, они ждут нас, да, дедуля?» Пожилой водитель издал тоскливый звук несмазанной двери и со всего маху нажал на педаль тормоза. До полицейской машины осталось несколько десятков метров. Пенсионер хотел резким движением руля увести останавливаясь машину в кювет, но стальная хватка Саная не дала произвести ему такой рискованный маневр. Тот перевесил тело вперед, левой рукой сжимал старческую шею, а правый удерживал руль прямо. «Эх, дедуся!» — крикнул Сарацин. «Они же убьют тебя вместе с нами!» «Зря ты подвязался на это гнилое дело!» Пенсионер хлипнул. Санай ослабил хватку и услышал. «Так денег-то совсем мало, а бабка моя больна, щитовидка у нее!» «Думал, миллион за вас получу и вылечу старуху свою!» «Наивный селянин! Беги, дурак, в лес!» Пенсионер в панике дергал ремень безопасности и никак не мог отстегнуться. На это ушли драгоценные мгновения. Дальнейшие действия старика лишь усугубили ситуацию. Он наконец-то освободился и просто-напросто вывалился из машины. При этом его ноги остались в салоне. То от страха, то ли от переживаний с несчастным водителем случился удар. Он хрипел, глаза вырезали из орбит. Дюдок немым ртом хватал воздух, из которого показалась пена. «Вот и все. Приехали нахер», — подвел итог Санай. «А я пулемет дома забыл». Люди возле машины автоинспекции заметили подозрительные манипуляции, резко затормозившие «Волги». В ту же секунду Хорд стартовал с места, как стрела, выпущенная из арбалета. Первая машина тоже начала разворот. «Выталкивай этого идиота», — крикнул Санай. Сарасин ухватился за ногу пенсионера и со всей силы принялся выпихивать его из машины. Бьющийся в конвульсиях водитель совсем размяк и свалился на спину, при этом его ноги по-прежнему оставались в салоне. Надеяться на то, что «Волгой» можно управлять в таком положении, не приходилось. Автомобиль придется бросить. По машине молотками застучали пули, попадающие в цель. Как говорится, эти звуки ни с чем не перепутаешь. Утро по команде сталкеры выскочили на правую сторону автомобиля и прыгнули в придорожную канаву. Стрельба на трассе усилилась. Не сговариваясь и пригибаясь к земле, напарники побежали назад и влево. Они резко смещались к зарослям кустов, за которыми начинался густой лес. Пуля снайпера попала с спину прямо между лопаток. Из грудной клетки, пробитый на вылет, ударил алый фонтанчик. Санави в недоумении обернулся на упавшего друга и увидел стремительно приближающийся огненный шар. Что это было, он не успел понять. Наверное, выстрел из ручного гранатомета. Шар взорвался под ногами, обернулся в нестерпимо яркое солнце. Оно тут же превратилось в коммерческую темноту, и окружающий мир исчез. Желудок Саная вырвнул наизнанку прямо в салоне автомобиля. Он поднял голову и увидел заинтересованный, тревожный взгляд Сарацина. Водитель-пенсионер близ рассматривал испачканный рукав своей куртки и наливался гневом. — У тебя вроде бы раньше таких случаях голова болела, да? — удивленно спросил Сарацин. — А теперь тебя вырвало. — Все ярко увидел, — с трудом ответил Санай. Большой армейский грузовик с тентованным Кусовым пронесся навстречу, обдав «Волгу» плотным потоком воздуха. Легковушка качнула. Санай проводил взглядом грузовик и, не терпящим тоном скомандовал. «Дедуля, останови машину, или я тебя сейчас убью Водитель икнул от неожиданности и принялся исполнять приказ. «Сворачиваясь с дороги на проселок, быстро!» Пенсионер подчинился и в этот раз. Колеса машины заскрипели по гравию, Волга аккуратно свернула с дороги, углубилась в лесок, преодолела неглубокую канаву и выбралась на более-менее сухой бугорок. В этом месте деревья надежно скрывали автомобиль со стороны дороги. «Еще протяни вперед, вот теперь стой». Пожилой мужчина заглушил мотор и опас посмотрел на своих пассажиров. «Грабить будете?» — с дрожью в голосе спросил он. «Или убивать? Вы что, наркоманы?» Санай засмеялся, откинувшись на спинку заднего сиденья «Дедуля, ты совсем идиот, а как же твоя хворая бабка с щитовидкой? Гонорар размер в миллион чьего-то там, рублей или ваших гривен? Как же твой договор с крутыми дядями? Они были серыми или черными?» После этих непонятных для Сарацина вопросов дедуля моментально сник. «Вы должны меня понять», — вдруг заребезил пенсионер, — «у меня больная жена, а мы живем очень бедно, денег взять неоткуда». «Не убивайте, прошу вас, она без меня пропадет». Не обращая внимания на почитание водителя, Санай вкратце объяснил напарнику суть происходящего. «Впереди засада. Что характерно, тебя убил снайпер, а меня — гранатометчик. Согласись, знакомый почерк, не так ли?» «А его?» — сердцин кивнул на заткнувшегося водителя. «А он сам умер. Не то от инсульта, не то от инфаркта. слабоватно ж дедуля оказался». «Вы бредите!» – заорал водитель, открыл дверь и пытался выбраться из машины, но ремень безопасности, про который пенсионер от страха забыл, вернул его обратно и окунул в беспомощное состояние. «Вы сумасшедшие!» Санай положил тяжелую руку на плечо водителя и предложил. «Отец, мы не будем тебя убивать, но за это ты должен нам рассказать, кто тебя нанял и когда. Обещаю, что вернешься к своей бабке». Застывший водитель молчал, зыркал глазенками, затем горестно вздохнул и сказал... «Сынки, только не убивайте. Я ничего плохого вам не сделал. Я стоял возле двадцать первой площадки, ждал клиента, когда подошел этот тип. Я не понял сначала, что ему надо, потом сообразил и отказался. Но этот мужик заявил, что убьет меня и моих близких. Он угрожал. Сказал, что надо всего-то подобрать, дух мужчин в полевой форме одежды, а затем привести их не туда, куда они скажут, а на тридцать третий километр Киевского шоссе». Мол, там нас встретит и со мной рассчитаются. Он и задаток даток тысяч дал. Я и согласился, старый дурак. Как выглядел этот тип? Невзрачный такой, я даже лица не запомнил, сером плаще. Заметил только перстень серебряный в виде змейки или гада, какого на левой руке. Может, дракона? Да-да, похоже. Морда с языком была. Поверьте, не вру. Друзья с пониманием переглянулись. Такие перстни носили наемные убийцы, люди безжалостные и жестокие. Точнее говоря, не люди, равнодушны к чужой смерти. Санай помолчал и сказал. Дедуля, мобильный телефон давай сюда, это для того, чтобы соблазну не было позвонить куда не следует. А то опять глупостей наделаешь, а бабка твоя тебя никогда не дождется. Пенсионер трясущимися руками подал Санаю старенький, затертый мобильник. Сталкер вынул сим-карту и сломал ее пополам, затем вернул телефон водителю. «Если спросят о нас, скажи, что мы в Чернигов подались, мол, случайно услышал наш разговор, и попытайся выжить, вылечить жену, а не предавать неизвестных тебе людей. Понял?» Водитель закивал и прижал руки к груди. «Мы тебе колеса спустим, но не беспокойся, протыкать не будем, на и уедешь». «Спасибо вам, люди добрые», — залебедил пожилой мужчина. «За что?» — спросил его Сарацин. — Как же? — водитель опешил. — За то, что не убили, поняли меня. Сейчас по дорогам всякая нечисть шастает. Работать страшно стало. — Ну, бывает, Аксис, бедолага. Смотри, не сигналь, а то вернемся, и тогда уже не посмотрим, что ты ветеран Цусимы. — Какой Цусимы? — не понял пенсионер. — Той самой! — Санэ хохотнул и вернул колпачок на колесе «Волги». Камера ухнула, машина качнулась. Сталкер перешел к следующему колесу и повторил несложную операцию. — Ладно, хватит с тебя, а то сердце не выдержит все четыре накачивать, и двух колес достаточно будет. Пенсионер сидел на водительском месте, крепко сжимая баранку. Он не верил, что принесло. Ситуация сложилась сложной и однозначной, но те двое, которые вроде бы только что стояли рядом и вдруг исчезли, почему-то его пожалели, хотя могли бы что угодно с ним сделать. Водитель почесал вспотевшими пальцами затылок и закрыл глаза. После пережитых переключений на мужчину накатил нервный откат. Его трясло от облегчения и запоздалого ужаса. Для Саная и Сарацина ситуация отчетливо прояснилась. Последняя сработка зеркала жизни доказала, что их по-прежнему разыскивают, преследуют даже за пределами зоны. Более того, противник прекрасно знает, что они покинули зону отчуждения и планирует встречные мероприятия по организации их поимки или уничтожения. Еще и слов пожилого водителя вытекало что бойцы, устроившие засаду на мирной автодороге, были наемниками и работали на синдикат, а серые господа обычно слова на ветер не бросали и частенько навязывали сопернику свою собственную игру. Известно, что нельзя принимать чужие правила, если ты не хочешь продуть всю партию. При этом еще непонятно, где сейчас находятся охотники за головами больших парней, эти ребята тоже не сахарш. Вывод напрашивался один, пора уходить на засидку, не привлекать внимания и тянуть время в безопасном месте. Но осталось незаконченным одно дельце. Друзьям предстояло доставить добытый хабар брату Трофимыча в Киев и получить за это гонорар. Деньги немалые, даже можно сказать, что большие. Только после выполнения этой миссии можно было решать вопросы легализации и выбора способов покидания территории хлебосальной Украины. Оставив наивного таксиста в лесу, тут я совершил 20-километровый марш-бросок. Сарацин занялся привычным делом. Он составил оптимальный маршрут от деревни к деревне, от поселка к поселку, с двумя оригинальными укрутасами на случай умной погони. Все как всегда. облегчала задачу отсутствия смертельных атрибутов зоны гуляя не хочу». К обеду они измотались основательно, но и следы запутали, вышли в соседний район, к вполне приличному поселку с церковью, рынком и магазинами. Наличных денег у друзей оказалось вполне достаточно. Они держали венцы и рубли, и гривны, и, конечно, доллары с евро. Так, на всякий случай. Разумеется, основные сбережения хранились на банковских картах, но и имеющихся купир с избытком хватало на пару вполне приличных джинсов, кроссовок, курток с капюшонами и демисезонных вязаных шапочек. Для переноски вещей напарники приобрели два туристических рюкзака и перевестили в них контейнеры с артефактами. По большому счету, сталкеры могли бы купить весь магазин и полгода выплачивать зарплату персоналу, но это мероприятие в их планы не входило. Переобразившиеся, но усталые друзья вышли из магазина на центральную поселковую улицу, которая в праздничные дни заменяла местным жителям площадь. По привычке они сместились к остановке, делая вид, что ждут автобус. Напарники внимательно рассмотрели всех попавшихся на глаза праздно аборигенов, вычиняя среди них чужаков. На первый взгляд все спокойно. Огонь не проспевала за ними. Слишком уж большой участок необходимо рчесать и просеть, чтобы вот так вот запросто обнаружить двух опытных беглецов. Не успели они постоять и пяти минут, как к остановке подкатил старенький паз, следующий до чернигова Пассажирский салон был на заполнен колоритной сельской публикой. Водитель выскочил из автобуса и побежал в магазин за сигаретами. Друзья задумчиво проводили взглядом удаляющуюся фигуру. «Ирония судьбы», — озвучил свои мысли Сарацин. «Мы же таксисту дали ложный след, сказали ему, что двинем на Чернигов». «Это как посмотреть». Санай поприл сумку на плече точно так же, как сделал бы с ремнем пулемета. «Если серые найдут деда, а он расскажет им про Чернигов, то они, скорее всего, ему не поверят. Подумают, что мы хотим поводить их за нас С другой стороны, серые могут допустить, что мы подумаем, будто они не поверят». Тогда наши преследователи первым делом начнут проверять черниговское направление. В этом случае мы сами загоняем себя в капкан. Но я на их месте не поверил бы только потому, что слово «чернигов» произнесено. Значит, ловить нас там нет смысла. У нас с тобой имеются сотни возможных направлений движения. А мы, дураки такие, взяли и поперли в Чернигов, хотя сами же об этом таксисты и рассказали. Моя мысль с Срацин кивнул. Это как в детской игре под названием «Кто кого обманет?» «Психологический практикум, так сказать. Что предлагаешь?» Водитель автобуса возвращается. Надо ехать в Чернигов. Город областной, крупный по местным меркам. Спрятаться там проще. Брату Трофимычу мы сможем позвонить из Чернигова, допустим, с его окраин. Мы купим билеты до самого города. Но нам ничего не помешает выйти раньше и мотнуться по лесам и взгорьям до любого другого населенного пункта. Можем и транспорт сменить, если что. «А если продажи билета фиксируется в компьютере автовокзала?» «Сарацинушка, не смеши меня, сейчас сам увидишь». водитель подошел к автобусу, закурил, неторопливо попинал колеса. Пассажиры терпеливо ждали и не подгоняли его. «Надо, так надо». Напарники залезли в задние двери, поставили сумки на пол и уселись на свободные места. Полная тетка-кондукторша с яркой, но подлескавшейся помадой на губах, немедленно подскочила к вошедшим мужчинам и затороторила за скоростью сверхзвукового самолета. Сарацин улыбался, рассматривая это чудо природы. с Санай хмыкнул и достал гривны. Получив деньги, тетка небрежно расправила их, быстро сунула в черную сумку и с локостью фокусника оторвала необходимое количество билетов от разных рулончиков. «Тарас, езжай!» — крикнула она, практически не держась за поручни. «Больше никого нема!» Перва будет носовка, потом нежен, конечный чернигов. Автобус заурчал и тихо тронулся по осенней дороге. Друзья улыбнулись и задремали. Полглазу, конечно.